Глава 17 Я очнулся в капсуле, расположенной на командном мостике. Остальные уже были здесь, и, судя по показателям на главном экране и поступившему на интерфейс докладу, мы благополучно отстыковались и летели в сторону Ферратус-10, планеты отщепенцев. У обступившей меня троицы легионеров, Херцер держался чуть подальше, была одинаковая военная форма красная, со светящимися золотыми полосами. Для полного погружения в образ не хватало блестящих нагрудников и шлемов с плюмажами. «Привет, Цезарь! Ты вовремя!» Фокси встретила меня неизменным дружелюбием. Фурсианка с завистью уставилась на Валькирию, стиснувшую меня в объятиях. Теперь Эльсийка опередила ее и не спешила делиться. «Мы приближаемся к границе территории Федерации». «Все в порядке? Корабль проверили?» Не думал, что они полетят так быстро. Для корабля и системы Вэл и Фокси являлись моими заместителями и в мое отсутствие могли отдать команду на отправление. «Обижаешь — Обижаешь! — вместо них ответил Херцер. Он единственный не носил военную форму, предпочитая удобный комбинезон механика и ботинки с изолирующей магнитной подошвой. — Я все сделал в лучшем виде. Малышка теперь как новенькая. Осталось придумать ей название. Сагитария. — пожал я плечами. — Переводится как «лучник». — Как-то не очень подходит носителю, — насупился легионер. — Это же не военный корабль. — Вооружение довольно приличное и в стилистику укладывается. Не видел смысла акцентироваться на столь незначительном вопросе. — Лучше расскажите, что это за форма. — Нравится? — Фокси отступила на пару шагов и покружилась, игриво сгибая хвостик. Он присутствовал в некоторых ее оболочках, включая корабельную. Как пошутила девушка, выступал в качестве балансира. «Это моя идея». Смотрится красиво. Но у многих тварей хорошо развито зрение, и яркая расцветка будет привлекать их внимание. «Ой, не будь занудой!» — вступилась за погрустневшую подругу Валькирия. «Можно подумать, жуков не привлекают выстрелы. Многие отряды выделяются яркой униформой. Почему мы не можем так же? Это парадная и повседневная одежда». В скрытных заданиях будем использовать другую. Точно, ты права. Не видел смысла спорить, раз они понимали, почему нельзя ходить на тайные задания в яркой одежде. Смотрится внушительно и красиво. Вы молодцы. Фокси моментально расцвела и отвела меня к капитанскому креслу. Она почувствовала, что я действительно радовался, не подозревая о причине. Люблю, когда с меня снимают лишнюю работу. Именно так и работало делегирование. Нашел компетентных и мотивированных людей, отдал им лишние обязанности и лишь изредка контролируешь процесс. Внимание! Вы покидаете территорию Федерации и вскоре попадете в серую зону. Это опасная территория, на которую не распространяется власть Федерации. Будьте осторожны и не полагайтесь на автопилот. Все посмотрели на меня, и я кивнул Херцеру. У него тоже имелась лицензия пилота и в глазах читалось явное желание «порулить». Вот и проверим его в деле. Херцер не выглядел профессионалом во всем, что не касалось техники. Стоило признать, сагитарию он действительно привел в порядок. В остальном же действовал принцип «работает» и «ладно». Он не загнал корабль в черную дыру, но выбирал далеко не оптимальные маршруты и часто рисковал столкновениями с астероидами. Зато я мог не тратить время на управление и проводить время в своем мире, появляясь лишь в чрезвычайных ситуациях. Мы договорились, что первые часы не будем отлучаться, а потом оставим двоих дежурных плюс Херцера. Наш техник вообще собрался ночевать на корабле. По его словам, он оплатил аренду капсулы, и в ближайший месяц ему не нужно возвращаться в его мир. Вэл опередила Фокси, взяв первую смену вместе со мной. Трой было обрадовался, но быстро передумал под испепеляющим взглядом фурсианки. Первая проблема возникла всего через несколько часов, когда мы пролетали через систему с небольшой красной звездой. Радар зафиксировал крупное скопление космических жуков синего роя рядом с нашим маршрутом. Керцер сразу повернулся ко мне и уставился растерянным взглядом. «Вон рядом есть большое астероидное поле. Можем укрыться в нем и подождать, пока они улетят» по привычке заявила Валькирия. «Или рискнем и пройдем его насквозь. У нас же есть турели, могут пробить нам дорогу». «Нет», — сразу сказал я, — «это типичная тактика жуков. Расположить флот на самом видном месте, чтобы одиночки прятались от них в астероидах. Гарантирую, там засада из целой кучи мелких тварей». Хорошо иметь авторитет. Вэл не стала спорить и присоединилась к остальному экипажу в игре в гляделки. «Что же нам тогда делать?» Фокси озвучила мучивший всех вопрос. «Беру управление на себя». Из пола передо мной мгновенно выдвинулся штурвал, сверху появилась панель управления с дополнительными кнопками, слева и справа — рычаги. Никаких нейроинтерфейсов, все максимально просто и примитивно. В нашем случае лучше всего облететь по краю. У нас хорошая маскировка, есть шанс проскочить незаметно. Главное — не попасть в гравитационное поле и не врезаться в астероид то есть избегать всего, что может нас подсветить. Я не особенно напрягался, управляя кораблем. Балтамор давал мне задачи гораздо сложнее. Крупные жуки не шелохнулись с места. Время от времени появлялись стаи мелочи, исследуя систему, и вновь возвращались в свои укрытия. Фокси забавно вскрикнула, прыгая на месте и показывая на показавшихся из поля астероидов перехватчиков. «Цезарь был прав!» Фурсианка обрадовалась так сильно, будто лично выиграла спор. «Хм, нужно следить за ней. Будет нехорошо, если ее чувства ко мне перерастут в фанатизм. Мне и Нуры хватает, тем более она умела держать себя в руках». «Так мы вроде в нем и не сомневались», — вставил Трой ехидным тоном. «Я понимаю, ты влюблена, но придержи восторге, а то надоедает слушать одно и то же». «Дело не в этом». Моментально вспыхнула девушка и в прямом, и в переносном смысле. «Я вложила большую часть сбережений в нашу команду. Будет очень неприятно потерять корабль еще до миссии». «Большую часть?» удивилась Валькирия. «Нам же заплатили одинаково. И вроде у вас небольшие налоги. Не то, что у нас. Куда делось остальное?» «А, кое-что купила по женской части». Фокси возмущенно фыркнула и прикрыла лицо хвостом, не став говорить про ИИ. «И ты не права, Налоги у нас просто зверские. Ты так говоришь, потому что не видела наших, — невесело улыбнулась Валькирия. Противоречивые ощущения. С одной стороны, хорошо, что на земле нет никаких налогов, и я оставлял себе все заработанное. С другой, будь у нас столько же легионеров, как на том же Эльсе, да еще с жесткими сборами, шанс выжить был бы гораздо выше. Покинув систему, мы вернулись к спокойному полету. Ничего не происходило, и я отпустил Фокси и Трое в их миры, размять кости и утрясти возможные дела. В случае с хакером это означало посещение виртуального борделя, в то время как Фурсянка умолчала о своих планах, загадочно улыбнувшись. Оставшись наедине с Эльсейкой, я ожидал приставаний. На корабле имелись отдельные каюты, а пилотирование вновь вернулось к Херцеру. Но Вэлс смогла меня удивить. Мы просто сидели и мило болтали в основном о разных способах убивать жуков из слабого оружия. Достигнув высоких результатов и заработав первые кредиты, моя подруга купила высокоуровневое снаряжение и перестала ходить в миссии для новичков, сделав счастливые исключения ради персонального задания, где мы и познакомились. Пока я не увидела, как ты управляешься с моей сестренкой, никогда бы не подумала, что из слабой пушки можно так хорошо убивать жуков. — хихикнула она, имея в виду лазерную винтовку «Валькирия». Слабые места есть у всех. Мне было совершенно не жаль делиться полученными у балтомора знаниями. А ведь кто-то более ушлый на моем месте потребовал бы заплатить. Я вывел через голопроектор полупрозрачного арахнида и подсветил красным несколько точек на его бронированном теле. Здесь находятся нервные окончания. Даже слабый заряд парализует на неопределенный срок. А их сожрут свои же а попав сюда, ты уничтожишь мозг. Хм, система показывала мне другие уязвимые места. Почему? Попадания по ним тоже эффективны, но меньше. Понадобится больше выстрелов и, соответственно, времени. Зато, убив жука таким способом, ты сохранишь ценную биоматерию. Открыл ей страшную правду. — Вот же гребаные корпоративные крысы! Да я бы их! Дальнейшая тирада валькирии скрылась за сплошным пиканием. Я до сих пор не видел смысла платить за то, чтобы понимать чужие ругательства. Не отвлекайся. Поскольку у нас ВМПЛ-15 вместо 17, то лучше всего стрелять сюда. Через 12 часов здесь и 3 часа в нашей вселенной Фокси и Трой вернулись, отпустив нас с Вэл. Я проснулся в номере отеля и по привычке сразу выскочил в туалет, испугав вздрогнувшую Вику. Девушка обустроила себе рабочее место за столом с видом на спящего меня и уже привыкла, что я лежу без движения. «Ты победил?» Оправившись от шока, она встретила меня у туалета, протягивая бутылку воды. «Нет, всего лишь отлучился на несколько часов. Мы пока летим, потом передышек может и не быть. Как у нас дела?» Чистая вода показалась мне очень вкусной, и я в несколько глотков осушил бутылку. «Все в порядке». — В номере убрали, белье должны поменять через неделю. На базе ничего не происходило, с игрой тоже все хорошо. Вика хитро улыбнулась и игриво повела плечами. — Не хочешь немного расслабиться? — Сейчас мне больше хочется есть. Это я правильно сказал. В девушке сразу проснулся женский инстинкт непременно накормить меня, и она побежала к телефону, заказывая большой набор блюд. — Тем лучше, пусть заодно слуги увидят, как я хожу. Быстро помылся и вышел в одном халате, напустив на себя вид объевшегося сметаны кота. Как раз вовремя. Совсем молодой парень в смокинге с галстуком-бабочкой расставлял накрытые железными крышками блюда. Посмотрев на меня, а потом бросив быстрый взгляд на прихорашивающуюся Вику, он показал большой палец и поспешил уйти. Не сомневаюсь, через час весь отель будет обсуждать, что я сплю со знаменитой актрисой и живу в ее номере. Во время ужина я изучил отчеты и поиграл в бета-версию нашей игры. Вика и Андрей молодцы, проделали большой объем работы и далеко ушли от того ужаса, который изначально показывал мне ИИ. Они хорошо спелись и генерировали идеи. Всего за час я услышал про гаремы из представительниц разных национальностей, кошка-девочек, просто домашних питомцев. На десерт возможность генерировать внешность по фотографиям бывших и специальные БДСМ-обновления, чтобы подвергать их разным мучениям. Ничего серьезного, никаких пыток и увечий, но вот как следует отхлестать плеткой и тем самым отпустить болезненный разрыв? Почему бы и нет? Это лучше, чем реальные похищения. Однако это в последнюю очередь. Сперва нужно реализовать более ценные идеи. Еще я написал строителям и отправил им итоговый план. Вариант Нууры с мощным измельчителем действительно был проще, чем строительство целой дорожной развязки. Я тут же получил ответ, что работы начнутся в понедельник и должны уложиться в сроки. Для этих целей они даже наняли несколько дополнительных бригад. Вроде бы совсем разобрался. Остаток свободного времени потратил на тренировочный комплекс, чтобы как следует нагрузить мышцы и не заплыть жиром. «Понятно, оно мне и не грозило», но слишком легко поддаться соблазну и стать мягким и ленивым. Вика следила за мной томным взглядом, особенно когда я перешел на упражнение для ног и несколько раз грустно вздохнула. Тем не менее девушка больше не лезла ко мне, прекрасно понимая важность моего дела. Еще один короткий поход в душ попрощался с Викой и вернулся на корабль, напоследок успев вдохнуть аромат свежей простыни. Через несколько смен произошло неприятное событие. Херцер не считал вовремя показания дальнего радара и завел нас в перестрелку между флотами Федерации и крупной стаей Роя. Как он вообще умудрился? Они явно здесь не одни сутки. Переход в ближний бой будет фатален для атакующей стороны, как и попытка уйти. Вот и получить преимущество за счет огня дальнобойных орудий и точных выбросов плазмы. Когда я появился на борту, было слишком поздно уходить, но и принимать участие в сражении самоубийства чистой воды. Запрыгнув из капсулы на свое место, я сверился с показаниями приборов и поморщился. Невозможные ситуации Балтамора и то были проще, чем угодить меж двух огней крупных флотов. Хорошо еще федераты не приняли нас за пиратов, и не будут стрелять целенаправленно. «Всем занять позиции в турелях. Две передние на мне». Отдал команду и вновь вернулся в капсулу, закрыв глаза и открыв их уже в трюме. Бег в четырех фиолетово-кожем теле давался плохо. Я несколько раз споткнулся и чуть не воткнулся головой в лифт. Ударил верхним левым кулаком по кнопке и через несколько мгновений оказался в шлюзе, откуда через кают-компанию прибежал в центр управления. Нужно будет в будущем разместить здесь дополнительную капсулу, чтобы не бегать каждый раз. — Это еще что за задохлик? Не сдержалась Валькирия, увидев мою новую оболочку. «Все вопросы потом!» Вернувшись в свое кресло, я заметил стремительно приближающиеся красные точки. «Приготовиться!» Наш корабль не мог похвастаться сильным вооружением. Несколько зенитных турелей против мелких целей и гаусс-пушки. Они стреляли металлическими шариками на огромной скорости. При удачном стечении обстоятельств можно уничтожить фрегат и даже эсминец. Но крейсер, или аналогичный по мощности «Жук», сотрет нас в порошок. Сейчас нас атаковала стая извивающихся змей со светящимися крыльями. Если доберутся до обшивки, нам конец. Вопьются не хуже клещей и прогрызут насквозь. Я управлял кораблем, одновременно стреляя сразу из пары с четверенных зенитных турелей. Остальные члены экипажа взяли по одной. Двадцать ствола неплохо сдерживали преследующую нас стаю, но я видел, как они постепенно становились все ближе. Жуки не были нашей единственной проблемой. С обеих сторон в опасной близости пролетали плазменные снаряды Роя и ракеты Федерации, не говоря о гаусс-пушках, рельсотронах и прочих способах уничтожения себе подобных. Первой парой рук я стрелял по жукам, а второй нещадно перегружал двигатель, пытаясь пролететь между смертоносным дождем. Часто приходилось ориентироваться на шестое чувство — и учитывать слабую маневренность корабля-носителя, не предназначенного для космических гонок. У меня далеко не всегда получалось избегать попаданий, и тогда в дело вступал щит, пока что сдерживая смертельное излучение или град осколков. Стоило подумать о связи, как в углу моего интерфейса появились изображения всех четырех легионеров. Система устроила нам видеоконференцию, даровав бесценную возможность посмотреть на чужие кривляния. «Командир! Реактор на пределе!» — закричал Херцер. Его вечно вздыбленные волосы слиплись от пота и закрывали глаза. Вообще непонятно, как он умудрялся стрелять и попадать, да еще и следить за показателями. «Через несколько минут все взорвется к чертовой матери!» «И жуки приближаются!» Фокси тоже вся взмокла, но предусмотрительно связала волосы в хвост. «Не хватает огневой мощи!» Ситуация впрямь была близка к критической. Но я упорно вел корабль проложенным курсом, успевая изучать постоянно отключающийся от перегрузок радар. Наконец он показал то, что я хотел увидеть, и я резко вывернул штурвал. Тревожно загудели нагруженные до предела двигатели, по корпусу пошла нехорошая вибрация, но я верил в наш корабль. Получив приказ прекратить рассеивающий огонь, легионеры беспрекословно подчинились и уставились на меня со страхом, сомнением и надеждой. Я же полностью сосредоточился на управлении, то ускоряясь, то, наоборот, притормаживая. Крайне важно сделать все в нужный момент. И... форсаж. Сагитария на полном ходу пролетела через плазменные облака. Большая часть смертоносной энергии рассеялась из-за столкновения с ракетой. Остатка не хватило, чтобы проникнуть через наш щит. Зато преследующая нас стая превратилась в хорошо прожаренные тушки, Удачный маневр одним махом уничтожил несколько сотен тварей. С оставшимися должны были справиться турели. «Добивайте их», — приказал я, вновь поворачивая штурвал. Мы пролетели наиболее опасную зону и постепенно отдалялись от сражающихся флотов. Никто из крупных тварей так и не решился на преследование, а мелких мы смогли уничтожить. Внимание! Легионер Цезарь! Вы получили достижение! Гениальный Даже дочитывать не стал, привычным жестом смахнув выскочившую плашку. После того, как Фокси рассказала мне о достижениях, уведомления проходили через фильтр, и у меня не получалось их отключить. «Ура!» — дружно закричали легионеры, от отчего у меня заложило уши. «А вы, Цезарю!» «Отставить! Не расслабляться!» — сразу прервал их. «Мы еще не выбрались!» Они разом кивнули и вернулись к отстрелу одиночных жуков но на их лицах играли улыбки. Через час мы окончательно покинули опасную зону и смогли расслабиться. По мнению Херцера, Сагиттария не развалилась лишь чудом, о чем он не забыл сообщить мне. Я не верил в чудеса. На моей стороне был точный расчет с учетом технических характеристик древнего транспортного корабля. Но все равно досталось нам знатно. Обшивку повредило во многих местах и мы получили несколько некритических пробоин, лишившись части грузового отсека и нескольких кают. Большая часть голографической схемы окрасилась в желтый цвет с вкраплениями алых пятен. Ищем материалы для починки. Радар накрылся во время пролета через плазменное облако. Пришлось действовать по старинке. Максимально замедлив скорость, я открыл все обзорные иллюминаторы. «Высматривайте крупные астероиды» чтобы поверхность блестела в свете звезды. Первой повезло Фокси. Фурсянка была самой зоркой и чувствительной среди нас. Приблизившись к найденному ей космическому булыжнику, я удовлетворенно кивнул. Идеально. На нем нашлась достаточно ровная площадка, на которую мы приземлились, надежно прикрепившись к поверхности сразу несколькими якорями. «Сканер показывает высокое содержание металлов», — доложил Трой. «Есть все необходимые материалы для ремонта. «Прекрасно. Переработчик не пострадал. Готовимся к выходу в открытый космос. Сразу скажу, надевайте скафандры. Броня нам не понадобится. Оружие тоже ограничимся бурами. «А если там есть жуки?» и согласилась со мной Вэл. «Возьмем оболочки попроще. Если нас сожрут, вернемся в нормальных. Не нужно тратить энергию и ресурс костюмов, когда этого не требуется». Больше у нее не нашлось вопросов. Мы вчетвером облачились в яркие красные скафандры Фокси здесь успела приложить руку. Взяли ручные буры для добычи ресурсов, закинули за спины подключенные к инструментам огромные рюкзаки, вышли в открытый космос. Херцер остался на борту запускать переработчик, но ну, и нам требовался какой-то дежурный. Глядя, как члены моей команды прыгают по космическому полю в условиях нулевой гравитации и радостно смеются, я и сам невольно улыбнулся. Было по-своему приятно наблюдать за ними со стороны. Ага, разбежался. Я не заметил, как Валькирия отделилась от группы и подлетела ко мне сзади. Фокси слишком громко и яростно преследовала шлепнувшего ее Троя. Миг и меня толкнули в спину, отправляя прямиком в открытый космос. В наушнике раздался веселый голос Вэлл. «Ты водишь!» Радостно смеющаяся девушка большими прыжками понеслась в противоположную от меня сторону. Трой и Фокси предательски ее поддержали. Посмотрев на сложенные у корабля ручные буры, я тяжело вздохнул и последовал за девушкой. Так и быть, поиграем минут пятнадцать, и за дело. Легионерам нужно сбросить напряжение после смертельной опасности. Опыт мне подсказывал, что дальше все будет еще сложнее.